Глава девятая. Пошаговая победа. Вот уж не думал я, что тут есть такое место, где моя скорость не будет иметь никакого значения. И, конечно же, я умудрился попасть в него. Ситуация складывалась паршивая. Все минотабры просто окружили меня и лупили каждый по очереди, пока я вынужден был стоять и просто принимать на себя весь урон. Но все усугублялось еще тем, что, облепив меня со всех сторон, Я не мог нанести свой удар сразу по всем врагам, а мое здоровье все-таки не бесконечное. Дождавшись, наконец-то, своей очереди во второй раз, я решил ударить в противоположную от игроков сторону и запустил волну, рассекающую пространство вдоль земли, задев примерно одну треть всех вражеских существ. Монстров, попавших под мою атаку, порубило пополам. Но волна на этом не остановилась и пошла дальше, расколов при этом невидимый, словно бы стеклянный купол, в котором, по всей видимости, все мы и находились. От всеобщего удивления вокруг воцарилась тишина. Это что сейчас было? Спустя некоторое время заговорил один из друзей Олега с никнеймом Стопудовая гиря. Фига, силища! Их же нахрен разом порубила! Восхищенно произнес другой игрок по имени Блинчик с маком. «Это получается, мы сможем покинуть поле боя досрочно?» «А оно нам надо?» — встрял Олег. «Я же говорил, этому монстру нет равных. Мы теперь все тут быстренько пройдем!» «Ты про какого монстра?» «Так понятно же, тут один монстр, остальные так, мелочь пушистая». «Ты, кажется, только что по-другому пел. Мы все умрем, и что-то там подобное!» Мерзким голосом, пародируя своего брата, заговорила Дана. «Ой, не выдумывай тоже!» «Очевидно же, что я прикалывался!» — ответил и пятки. «Какие будут указания, командир?» — обратился он ко мне уже совсем другим тоном. Глядя на их ники, я сразу же понял, что компанию он подобрал под стать себе. «Наверное, все такие же чудаки. Гиря!» — пробормотал я, читая ник одного из игроков. «Ага! Мы его так и зовем! А меня можешь называть Мак! Это чтоб покороче!» «А я Лида». «Лида? Девчонка, что ли?» Похоже, назвала свое настоящее имя вместо глуповатого Ника. Ну да, и голос женский. А одета с ног до головы в броню так, что хрен разберешь. Понятно. Как я и сказал, свои очки хода потратьте, чтобы отойти подальше и старайтесь бить с расстояния. Иначе я могу случайно задеть и вас тоже. Если сможете, перейдите на ту сторону, куда я только что ударил. В этот раз ни у кого не возникло ни малейшего желания что-либо говорить или перечить. Трещина в куполе ясно давала понять, что я не шучу, а глядя на располовиненных минотавров, все, наверное, уже успели представить себя на их месте. Они тут же начали перемещаться, куда я указал, но при этом подальше от меня, а потом наносили по врагам дистанционные атаки, кто чем мог. Но когда снова наступила очередь врагов, меня ждал неприятный сюрприз. Монстры поняли, что на раскачку у них не будет времени и бить необходимо сейчас, тем, что есть. Теперь каждая Минотавра после нанесения по мне удара топором топал ногой, чем сносил еще какое-то количество здоровья, и после этого бил еще раз. В итоге каждый из них, можно сказать, наносил по мне по три удара за один ход. При этом у меня зародилось паршивое ощущение, что от топота у меня отнималось здоровье в процентах. Пусть он и небольшой, но это крайне скверная новость. Вот, блин, да с таким темпом мне и отъехать недолго, встревожно подумал я, глядя, как мое здоровье стремительно приближается к красной отметке. Все стояли с еще более выпученными глазами и испугом на лицах, наблюдали, как я принимаю весь этот урон. Да что ж такое, из всех возможных вариантов я наткнулся именно на это. Пошаговый бой, блин! Какого фига? Продолжал возмущенно думать я, а подумать время было ведь больше ничего не мог, только стоять и терпеть. Итак, я уже потерял слишком много здоровья, и если за следующую атаку я не убью всех разом, то могу и проиграть. А это просто позорище, не говоря уже, конечно, и о том, что я не могу себе позволить терять сейчас жизни. А так как всех за один раз вряд ли получится убить, поэтому я должен сначала применить защитную способность — а уж потом планомерно со всеми покончить. Когда наступила моя очередь хода, я применил облик тьмы. Ну давайте, рогатые, посмотрим теперь, на что вы способны. Первый монстр ударил все три раза в никуда, не нанеся по мне никакого урона. Второй повторил все то же самое, чем я был несказанно доволен, а он озадачен. Третий, замешкавшись, ударил лишь один раз и оставил свой ход. А вот четвертый, осмысленно посмотрев на меня, просто развернулся и направился в сторону остальных игроков. «Э, куда?» — испуганно произнес Гиря. «Вот черт! Они, походу, пресекли что неровнее этому чудовищу и решили убить хотя бы нас!» — добавил маг. «Чудовище, конечно, подходит для моего господина, но ты должен обращаться более уважительно. Повелитель, всемогущий, всесильный!» — угрожающе проговорил Хисара. Ты понял? Можешь выбрать, что тебе больше нравится. Как это великодушно с твоей стороны. Но у нас тут проблемка посерьезнее надвигается. Так, дело плохо. Все слушайте сюда, начал я. Меняем план действий. Этих троих я постараюсь не отпустить от себя, на вас остальные. Кто имеет больше всего здоровья и защиты от физического урона? Спросил я, глядя на бронированную лиду. Я, скорее всего, ответила она. Тогда тебе придется немного потерпеть. Выйди слегка вперед и постарайся привлечь на себя внимание. Остальные пока не наносите урон. Если есть бафы, лучше воспользуйтесь ими для лиды. У меня есть исцеляющий огонь, сказала Дана. Отлично, это тоже пригодится. Поджари ее немного, улыбнувшись, произнес я. Я бы тоже не хотела отсиживаться. Почувствовать немного будоражащие боли никогда не помешает, встрела хисара. Хорошо, так даже лучше. Постарайтесь разделить урон на двоих, если получится. Но если останется мало здоровья, тут же прячьтесь за спины товарищей и меняйте танкующего игрока. Надеюсь, они не додумаются добивать тех, кто их не атакует. Ваша задача — просто дотерпеть. Хорошо, что самые сильные из них ходили первыми и остались стоять рядом со мной. Я бы мог применить взрыв черной материи из массового. Но, к сожалению, я понятия не имею, как это заклинание поведет себя вблизи других игроков. Не убью ли я им тут всех? А если атаковать просто мечом, то получится за один ход удар только по одной цели. И это еще хорошо, если я смогу убить своего врага одним ударом. После того, как все оставшиеся монстры сделали свои ходы, я применил царство смерти, специально ограничив пространство так, чтобы ближайшие Минотавры не смогли выйти и подойти до остальных. Один из них развернулся и попытался пройти сквозь мой барьер, но тут же упал замертво. Остальные сразу же смекнули, в чем дело, и решили не следовать его примеру. Но и попытки ударить меня не увенчались у них успехом. Не знаю, как эта моя способность выглядит со стороны, Но все стояли еще более шокировано. «Блин, у них слишком большой урон. Боюсь, я не продержусь следующую атаку», — дрожащим голосом произнесла Лида. «Да она. Я уже полечила ее. Способность пока что на кулдауне». Я почувствовал исходящее от подруги Олега отчаяние и разочарование. Она явно не хотела умирать. Причем это ведь я предложил подобный план. «Понятно». «Тогда я сейчас попробую кое-что применить, но не уверен, что это как-то поможет. Если нет, значит, я просто потеряю один ход, а ты все-таки попробуй отойти от них в сторону». «Других идей у меня нет!» — выкрикнул я. Я не знал, что из этого выйдет, но попробовать стоило. Поэтому я решил применить искажение реальности. И эта способность на этот раз превзошла все мои ожидания. Что именно увидели Минотавры, я понятия не имел. Но при следующем ходе они начали бить друг друга, словно не замечая своих настоящих противников. Что? Серьезно? Удивленно закричал Гиря, как только понял, что произошло. Ты действительно всемогущий, что ли? Офигить, что это за способность! В то время как все друзья Олега стояли и радостно офигивали от происходящего, Хисара довольно улыбилась, словно это ее все нахваливают и восхищаются. Но так как я не знал, сколько именно продлится эта способность, я решил не затягивать с боем, и по-быстрому, расправившись со своими противниками, не останавливаясь, переключился на оставшихся врагов. Удар, удар, еще один. Теперь уже все было предрешено. У меня создалось ощущение, что и сами Минотавры, чувствуя свое поражение, рады были бы покинуть поле боя, просто сбежав и сохранив свои жизни. Но у них не было подобного выбора. Каждый из них остался сражаться до конца. «Фу, вот это да! Честно сказать, когда мы только вступили в это сражение, — начал говорить Гиря, убрав свое оружие и облегченно вздохнув, — я начал догадываться, что нам не выиграть его. Но когда тут появились вы, я полностью потерял надежду». «Но как видишь зря! — добавила Лида, чуть ли не прыгая от радости. «Как раз-таки без их помощи мы бы точно не справились, а так даже без потери обошлись». «Ну, конечно, ты ведь была первой претенденткой на эти самые потери», — подумал я. «Это да! Я же вам говорил, что он мега-крут!» — присоединился к хвалебным речам Олег, и я сразу же смекнул, что это неспроста. «Так, хватит тут разглагольствовать, пойдемте лучше обратно», — произнес я, понимая, к чему все идет. Но я не собирался делать за них их работу. У меня и своих дел хватает. Но самое главное, что они будут мне обузы, и я лишь лишний раз рискую потерять свои и так немногочисленные жизни». «В смысле обратно?» — возмутился бассей Пятки. «Нам нельзя обратно. Мы так близко подобрались к разгадке этой длинной цепочки. Осталось совсем немного». «Вот-вот. Тем более подобные мощнейшие артефакты на дороге не валяются». Я заметил, как Олег слегка шикнул на своего друга, подавая знак, чтобы он поменьше говорил. — Ну, как знаете. — Данна, ты убедилась, что с твоим братом все в порядке. Можешь идти с ними, можешь со мной, если хочешь. Но лично я не вижу смысла задерживаться в этом месте. — Ну, блин, наверное, я все же с братом пойду. Все равно я буду переживать, если оставлю его здесь, — ответила она. — Спасибо за помощь. — Тогда до встречи. «Надеюсь, вы справитесь и вернетесь в столицу не через воскрешение», — улыбнувшись, ответил я. «Дорога обратно занимала гораздо меньше времени, так как я уже понял, что опасность здесь представляют только пещеры и различные ответвления, в которые я не собирался заходить. Подобные сюрпризы с пошаговыми сражениями совсем меня не привлекали, тем более, когда многие способности уже находились в откате». Да, времени на обратную дорогу заняло меньше, но его мне хватило, чтобы в моей голове зародились сомнения, а стоило ли их отпускать от одних. Я начал подобное размышление из-за того, что переживал за друзей, но в итоге пришел к мыслям, что же за артефакт мог быть там спрятан. Как сказал один из ребят, мощнейший. Конечно, понятно то, что для них может быть могущественным артефактом, для меня может оказаться безделушкой. Но ведь все это в землях эльфов, да еще так хорошо скрыто. Подобную загадку с теми метками на деревьях не каждый бы смог распознать. Они как-то до этого дошли, значит, у них были еще загадки, тайны и другие подсказки. А значит, это действительно длинная цепочка квестов, вполне возможно и вовсе полученные не в моем городе. Так что же это за артефакт в итоге? господин вы уверены что там мы сможем вернуться мы ведь прибыли в эти земли при помощи телепорта то мой выход должен быть с другой стороны либо же через смерть обратилась ко мне хисара я тоже так думаю ответил продолжая размышлять о своем тогда ты можешь проследить за ними неожиданно сам для себя произнес я только это необходимо сделать незаметно «Конечно, все, что вы пожелаете!» Ни на секунду не задумавшись, протараторила она. «Только не стоит недооценивать их, держись на расстоянии. И возьми вот этот амулет, он тебе уже знаком. Мне нужно будет знать, что за артефакт они ищут. Если увидишь что-то подозрительное, немедленно доложи мне и пиши отчет три раза в сутки. Если сообщения не будет, так я пойму, что ты не можешь выйти на связь. Тогда я сам что-нибудь придумаю». «Поняла». Внимательно выслушав и широко улыбнувшись, ответила Хесара. «Можете не переживать, я выполню все в лучшем виде. Рассчитываю на тебя». Когда она ушла, я попробовал телепортироваться с этого места в столицу, но, как и предполагал, расстояние было слишком далеким. Естественно, мне не хватило манны. Моей последней надеждой было подойти как можно ближе к исходной точке, откуда мы изначально прибыли, в надежде, что этого будет достаточно. Но увы. Цифры оставались все так же великим. Конечно, не настолько, как, например, когда я пытался переместиться из земель демонов. Но все же, я успел уже отчаяться, как вдруг меня посетила интересная мысль. Это же был телепорт, а не спуск вниз по лестнице. Что если я переместился куда-нибудь, например, в сторону людской столицы? Вдруг до Семискалья будет ближе, чем до Эллерна? Но следующая моя попытка также не увенчалась успехом. Однако манной действительно потребовалось чуточку меньше. Значит, в какой-то степени я оказался прав. То есть мне нужно просто найти знакомое мне место, к которому бы я находился максимально близко. Я начал перебирать. Стартовые локации еще больше требуются. Храм Руама тоже не то. Земли цвета стали вообще одуреть. Дали на жизни? Нет. Пики надежды, не то, но уже ближе. Мертвый лес, бинго. Мана требовалась только, словно я находился прямо под лесом. Не став долго размышлять, я телепортировался и появился, казалось бы, в незнакомом месте. Отчасти это было правдой. Ведь я хоть и бывал тут, когда проходил через лес, но совсем не знал этих мест, потому что делал это практически вслепую, в полнейшей темноте. Мое здоровье начало понемногу убывать, вернее, достаточно быстро, быстрее, чем в прошлый раз. Возможно, это зависит от времени суток, но вместо того, чтобы сломя голову нестись в каком-либо направлении, я решил постоять и поностальгировать чуть-чуть, все равно это для меня больше не представляло опасности. Да, давненько это было. Кстати, получается, примерно под этим лесом спрятан тот артефакт, — начал я вслух рассуждать. — А зная этот мир, способ попасть туда однозначно не единственный. Но все они должны быть один сложнее другого. То есть, опять же, то, что это место находится под мертвым лесом, тоже неспроста. Кто бы додумался здесь искать? М -м -м. мне все больше и интереснее, что же за артефакт там скрыт. Закончив с размышлениями, я молниеносно рванул с места, направляясь в сторону Стольхина. В прошлый раз мне не удалось увидеться и пообщаться с Нелли. Надеюсь, хоть сегодня у меня получится. Хотя моя главная цель заключается, конечно, не в этом. Но почему бы не совместить приятное с полезным? А вообще, думаю, пришло время разузнать какие-нибудь подробности о богах. Где они живут, чем питаются и куда попадают при смерти. Если это можно назвать смертью. В идеале мне бы поболтать с каким-нибудь богом напрямую. Но, наверное, с этим могут возникнуть некие проблемы. Поэтому для начала и стоит поговорить с Нелли. Разузнать, наладил ли уже кто-то отношения с кем-либо из божеств. А уж потом, если ничего не выйдет, придется действовать по-другому и навести там шороха. Но сначала самое время для еще одной сенсации.